ЛЕСТЕР ДЕЛЬ РЕЙ ПРЕДАННЫЙ КАК СОБАКА Сегодня в могущественнейшем городе умирает последний представитель рода людского. А мы, созданные человеком, остаемся одни в зеленом и прекрасном мире, чтобы оплакивать и чтить память людей, которые умели властвовать всеми и всем, кроме самих себя. Я уже стар для нашего вида, но в моих жилах течет молодая кровь, и я могу прожить еще долгие годы, если то, что сказал последний из людей, правда. И этим я тоже обязан человеку, подобно тому, как мы и человекоподобные обезьяны обязаны ему последней ступенью нашего развития. Мы, человекоподобные собаки, народ уже старый и давно связаны с человеком, и все же... «Если бы не Роджер Стерн, может, и сегодня выли бы на Луну и вычесывали блох, или лежали бы в руинах империи человека с тупым удивлением, глядя на конец рода людского». Есть древние свидетельства о собаках, которые могли нечетко произнести несколько слов, но лишь Хангар, любимец Роджера Стерна, сделал овладение человеческой речью целью и делом своей жизни». Операция горла и морды, облегчившая ему эту задачу, была относительно проста. Труднее оказалось найти других говорящих собак. Однако Роджер нашел кроме Хангера еще пятерых. И так все началось. Определенный отбор, искрещивание, операции обучение, пересадки желез и радиационные мутации. Эти методы обеспечили постоянный прогресс. Поначалу проблемой было отсутствие денег, но вскоре его подопечные привлекли всеобщее внимание и стали высоко цениться. За свою жизнь он превратил начальную шестерку в тысячи особей и вывел 20 поколений собак. Очередное поколение появлялось тогда каждые три года. Он видел, как его небольшая псарня во дворе разрастается в крупный институт с сотней учеников и последователей и убедился, что мир с нетерпением ждет его успеха. И прежде всего, за это короткое время он успел увидеть, как в виляние хвостом сменяется речью. Его деятельность продолжили другие. Через две тысячи лет мы заняли уже такое положение рядом с человеком, что сам Роджер не поверил бы этому. У нас были свои школы, дома, работа и собственное общество. И даже независимость, когда мы того хотели». Продолжительность нашей жизни выросла с 14 до 50 и более лет. Человек тоже многого достиг. Он уже почти дотянулся до звезд. Пустынная Луна принадлежала ему уже много веков, но привлекали Марс и Венера, куда он добирался дважды, но пока не возвращался. Но и это было лишь вопросом времени. Можно сказать, что человек почти овладел Вселенной, но не самим собой. Много раз в прошлом он сворачивал с пути прогресса на дорогу убийства своих братьев, и это повторилось. Он вновь начал борьбу с самим собой. Города рассыпались в пыль, равнины на юге вновь превратились в пустыни. Чикаго накрыл саван зеленоватого тумана, который убивал медленно, так что люди успели перед смертью бежать из города, предоставив его самому себе. Зеленоватый туман висел еще много дней, месяцев... И лет, долго, после того, как человек исчез с поверхности земли. Я тоже участвовал в той войне, бомбардируя самолеты, построенного для нашей нации, города Империи Восходящего Солнца. Я сбрасывал маленькие атомные бомбы на дома, земледельческие хозяйства и все прочее, принадлежащее человеку, сделавшему мою расу тем, чем она была. Но мои люди велели мне сражаться». Каким-то образом мне удалось уцелеть. Сразу после последней великой атаки, когда половина человечества была мертва, я собрал своих товарищей, и мы отправились на север, с горской наших людей, искавших там укрытие от войны. Из сделанного руками людей остались только три города, окутанные зеленым туманом и непригодные для жизни. Люди собирались вокруг костров, прятались по лесам, охотились с небольшими стаями. «Ведь прошел всего год с начала войны. Какое-то время люди и мы жили в согласии, планируя отстроить то, что осталось, когда война кончится. Но потом пришла болезнь. Полученная сыворотка оказалась непригодной, и болезнь становилась все страшнее. Она разливалась по суше и морю, хватая своими когтями человека, вызвавшего ее к жизни, и убивая его». Подобно большой дозе стряхнина, она несла смерть в судорогах и рвоте. Люди ненадолго объединились против эпидемии, но не смогли с ней справиться. Она все расширялась и добралась даже до нашего небольшого поселка на севере. С грустью смотрел я, как она атакует и сводит в могилу окружавших меня людей. А потом мы, человекоподобные собаки, остались одни среди руин мира, из которого исчез человек». Целыми неделями передавали мы сигналы по радио, которые научились обслуживать, но ответа не было, и мы поняли, что люди вымерли. Мы были бессильны. Как в былые времена, нам приходилось шарить повсюду в поисках пропитания. Кроме того, мы возделывали поля, насколько позволяли наши слегка модифицированные передние лапы. Но бесплодная земля Севера не подходила для нас. Я собрал наши разрозненные племена и начался долгий поход на юг. Мы шли от одного времени года до другого, останавливаясь весной, чтобы засеять поля и охотясь осенью. Когда сани рассыпались от старости и починить их не удалось, мы стали двигаться вперед еще медленнее. Иногда мы натыкались на меньшие группы наших, большинство вновь одичало, и этих мы присоединяли к себе силой. Шаг за шагом, становясь все сильнее, мы шли на юг. Мы искали людей. Пятьдесят тысяч лет собаки жили с людьми и для людей, и мы не знали другой жизни. Посреди пустыни, когда-то там был штат Вашингтон, мы встретили группу наших братьев, которые не вернулись к закону клыков и когтей. У них были лошади и простая упряжь, и даже машины, приспособленные для собак. Мы остались с ними, выбрали правительство и построили временный город. Из-за отсутствия рук нам приходилось пользоваться малопригодными для этого лапами и зубами, но мы создали себе подобие безопасного пристанища и даже достали немного книг, чтобы учить по ним молодежь. Однако потом в долину прибыл еще один клан, направлявшийся на запад, и сообщил нам, что вроде бы одно из наших племен осило на востоке, в огромном городе, полном больших домов и лежащим над озером. Я догадался, что речь идет о Чикаго. О зеленом тумане они ничего не слышали, знали только, что жизнь там возможна. В ту ночь, сидя вокруг костра, мы пришли к выводу, что если город годится для жизни, то там есть и спроектированные для нас дома и машины. А может даже люди, что дало бы нам шанс воспитать наших детей так, как положено. Много недель готовились мы к долгому переходу до Чикаго, погрузили наши запасы на примитивные возы, запрягли в них наших животных и начали путешествие на восток. Уже приближалась зима, когда мы стали лагерем под городом, по-прежнему могучим и величественным. Хотя он простоял покинутым 60 лет, не видно было следов разрушений. Фонтаны в западном районе продолжали действовать, питаемые автоматическими насосами». Мы подкрались к жившим там в темноте и тишине. Они жили на большой площади, покрытой нечистотами, и мы заметили, что от цивилизации у них не осталось даже огня. Схватка была кровавой, яростной и беспощадной. Впрочем, они уже обленились в безопасных стенах человеческого города, да и клан был не так велик, как нам сказали. К утру остались только убитые и захваченные в плен, которых мы собирались потом обучить. Древний город был наш, зеленый туман наконец-то ушел после стольких лет. Теперь у нас было множество всякого добра, фабрики, продуктов, которые я умел обслуживать, машины, которые человек приспособил к нашим потребностям, дома, в которых мы могли жить, энергия из атомного ядра, которую можно было освободить щелчком выключателя. Даже без рук мы могли жить здесь с удобствами и в безопасности многие века». Может, наконец, теперь сбудется моя мечта о приспособлении наших лап к инструментам и работе человека, даже если нигде не удастся найти людей. Мы почистили город и поселились в Южном районе, предназначенном для нашего общества. С помощью нескольких старших коллег, отцы которых воспитывались в духе, установленном человеком, я ввел новые порядки и запустил большие машины, дающие воду и свет – Мы вернулись к спокойной жизни. И вдруг, через несколько месяцев, один из моих заместителей привел ко мне Пола Кэнниона. Человека настоящего, человека, после столь долгого перерыва. Он улыбнулся, а я жестом удалил своих товарищей из комнаты. «Я заметил свет», — объяснил он. «И сначала подумал, что вернулись какие-то люди, хотя это и невозможно. Однако у цивилизации еще есть продолжатели, поэтому... Я попросил одного из вас отвезти меня к вождям. Приветствую, от имени того, что осталось от человечества. «Приветствую», — выдавил я. Это было как возвращение богов. Мне не хватало дыхания. На меня сошел великий покой и умиротворение. «Приветствую, и пусть тебя благословит наш Бог. Я уже потерял надежду увидеть какого-нибудь человека». Он покачал головой. Я последний человек, оставшийся в живых. Пятьдесят лет я искал людей, но напрасно. Вижу, вы неплохо справляетесь. Я бы хотел остаться с вами и помочь вам в работе. Насколько хватит моих сил. Мне удалось пережить болезнь, но иногда случаются рецидивы. В последнее время все чаще. И тогда я лежу слабый и безвольный. Поэтому я к вам и пришел. Странно. «Мне кажется, я тебя знаю. Хангар Биовульф 14. Я Пол Кэйнин. Может, помнишь? Нет? Ну, что ж, это было давно, и ты был очень молод. Может, мой запах изменился из-за болезни, но у тебя по-прежнему эта белая полоса под глазом, и я тебя помню». «Что еще нужно было мне для полного счастья? Так, у нас появились руки, и они нам очень пригодились». Но прежде всего Кэнниен был представителем рода человеческого и придавал цель нашим усилиям. Однако у него часто бывали приступы болезни, и тогда он лежал в судорогах, отнимавших у него силы на много дней. Мы научились ухаживать за ним и приходить на помощь, а также составлять ему компанию. Однажды он обратился ко мне с предложением. — Хангар, — сказал он. «Если бы тебе пообещали выполнить одно желание, чего бы ты пожелал?» «Возвращение людей и старых добрых времен, когда мы работали вместе». «Ты сам знаешь, как нужен нам человек». Он невесело улыбнулся. «Теперь, скорее, вы нужны человеку. Если бы это оказалось невозможно, чего бы ты пожелал во вторую очередь?» «Рук», — сказал я. Я мечтаю о них днем и ночью, но, наверное, напрасно. А может и нет, Хангар. Тебя никогда не удивляло, что ты живешь в два раза дольше других и по-прежнему полон сил. Ты не задумывался, почему я пережу болезнь, хотя до сих пор испытываю ее последствия, и почему выгляжу тридцатилетним, хотя с начала войны прошло уже почти семьдесят лет? «Иногда да», — ответил я. У меня нет времени задумываться. Да если бы и было, единственный ответ, который я знаю, звучит «человек». Это хороший ответ. Да, Хангар, человек — это правильный ответ. Именно поэтому я тебя помню. За три года до войны, будучи на пороге созревания, ты пришел ко мне в лабораторию. А теперь ты это вспомнил? Эксперимент. Поэтому ты меня запомнил? Да, эксперимент. «Я оперировал тебе железы и привил некоторые ткани, так же, как и себе. Меня интересовала тайна бессмертия, хотя тогда я не заметил никакой реакции. Эксперимент удался, и я не знаю, сколько мы еще проживем, точнее, ты проживешь. Мне это помогло победить болезнь, но не до конца». Так вот, каков был ответ. Он долго смотрел на меня». «Сам того не зная, я спас тебя, чтобы ты вместо человека принял будущее в свои руки». «Да, мы говорили о руках. Как ты знаешь, к востоку от Америки лежит большой континент, называемый Африкой. Но известно ли тебе, что мы работали там с обезьянами, как здесь с вами? Мы поздно начали там и не успели добиться таких успехов, как с вами, однако они научились говорить простым языком и делать несложную работу». Мы изменили их ладони так, чтобы большой палец противостоял остальным, как у нас. Там ты и найдешь свои руки, Хангар. Мы начали разрабатывать детальный план. В ангарах города стояли самолеты, когда-то предназначавшиеся для нашего вида. До сих пор не было причин пользоваться ими. Оказалось, что они в хорошем состоянии, а когда я поднялся на одном из них в воздух, ко мне вернулись прежние навыки пилота». Топлива хватило бы на десятикратный облет земли. В случае необходимости можно было использовать крупные запасные емкости в озере. Мы вместе сняли с самолетов все военное оборудование, хотя Пол Кэннин большую часть работы делал в перерывах между приступами болезни. Из 600 машин только две оказались непригодными. Остальные без труда могли перевезти тысячи две пассажиров, не считая пилотов. На случай, если бы обезьяны успели снова одичать, мы захватили контейнеры с усыпляющим газом, чтобы обездвижить их и привязать к сиденьям на время полета. По соседству с собой мы приготовили жилище достаточно солидное чтобы держать их там силой, но спроектированные с мыслью об удобствах жильцов, если они будут настроены миролюбиво. Сначала я планировал сам возглавить экспедицию, но Пол убедил меня, что обезьяны приветливее встретят его, нежели меня. Он сказал, «В конце концов, люди заботились о них, и они могут еще немного помнить вас. Зато вас они знают только как диких собак, своих врагов. Я пойду в джунгли, конечно, под защитой твоих товарищей, и попытаюсь установить контакт с их предводителями. Иначе может начаться битва». Каждый день я брал в самолет несколько молодых коллег и учил их пользоваться навигационными приборами. Потом они, в свою очередь, инструктировали других. Эта задача отняла у нас много месяцев, но мои товарищи понимали необходимость рук не хуже меня. Каждая попытка, дававшая хотя бы тень надежды, заслуживала реализации. Экспедиция отправилась поздней весной. Я следил за ее ходом с помощью телевидения, хотя с трудом мог настроить приемник. С той стороны передавал, конечно, Кэннин, когда я чувствовал себя достаточно хорошо. Над Атлантическим океаном они попали в штормы и потеряли три самолета. Но остальные, под руководством моего заместителя и Пола, вышли из него невредимыми. Приземлились они в районе руин Кейптауна. Однако не нашли никаких следов человекоподобных обезьян. Потянулись недели поисков в джунглях и на равнине. Они видели обезьян, но поймав, убеждались, что это примитивное создание со степенью развития определенной им природой. Наконец, случай помог завершить миссию успехом. На ночь был разбит лагерь и разожжены костры для защиты от диких зверей, которых вокруг было множество. Кэниен наслаждался одной из немногих минут хорошего самочувствия в палатке, На крыль лагеря он развернул телепередатчик и передавал отчет о событиях прошедшего дня. И тут над его головой появилось волосатое, с грубыми чертами лицо. Он заметил тень, потому что сделал движение, словно хотел резко повернуться, но тут же опомнился и медленно оглянулся. Перед ним стояла обезьяна. Кэнин стоял спокойно и смотрел на нее, не зная, дикое она или нет, и какие у нее намерения. Она тоже как будто колебалась, но потом шагнула к нему. «Человек, человек», — сказала она. «Вот вы вернулись. Где вы были так долго? Я... Толеми, увидел тебя и пришел». «Толеми», — сказал с улыбкой Кэнин. «Рад тебя видеть. Садись, поговорим. Толеми, ты уже не молод. Может, твои отец и мать были воспитаны человеком?» — Мне лет восемьдесят, точно не знаю. Меня самого когда-то воспитывал человек, а теперь я стар, и мои братья говорят, что скоро я буду слишком стар для вождя. Они не хотели меня сюда пускать, но я знаю людей. Они были добры ко мне, давали мне кофе и сигареты. — У меня тоже есть кофе и сигареты, Толеми. Сейчас я тебя угощу. — А как твои братья? Не тяжело вам жить в джунглях? Не хотели бы вы поехать отсюда со мной? Да, нам тяжело. Я хотел бы поехать с тобой. Много вас? Нет, Талеми, нет, но я взял сюда с собой друзей. Приводи своих братьев, и все мы познакомимся. Много вас осталось. Много. 10 раз по 10 десятков, почти 1000. Только мы уцелели после Великой войны. Люди освободили нас. Я вывел своих братьев из города. И мы пошли в джунгли. Сначала мы хотели жить с небольшими племенами, но я не допустил этого, и теперь мы в безопасности. Но с кормежкой плохо. А в нашем городе много продуктов, Толемия, и есть друзья, которые помогут вам, если вы будете работать. Помнишь человекоподобных собак, правда? Хотели бы вы работать с ними, как прежде с людьми, при условии, что они будут к вам хорошо относиться, кормить и учить? «Собаки...» «Я помню собак, похожих на человека. Они были хорошие, но здесь собаки плохие. Я даже почуял запах собак. Он был не таким, который я знаю, и я не поверил своему носу. Я могу работать с этими собаками, но моим братьям потребуется время, чтобы привыкнуть». Следующие телепередачи говорили о быстром прогрессе. Я видел, как обезьяны по двое, по трое приходят познакомиться с Полом Кэннином, который давал им еду и представлял им моих товарищей. Это шло медленно, но по мере того, как одни избавлялись от страха перед ними, других было легче убедить. Только несколько ушли и больше не вернулись. Сигареты, которые человек так любил, и которых мы никогда не касались, оказали огромную помощь, ибо обезьяны учились курить с большим рвением. Прошли месяцы, а когда экспедиция вернулась, она привезла более 900 человекообразных обезьян, которых Пол и Толеми сразу начали обучать. Прежде всего мы подвергли Толеми всестороннему врачебному осмотру и обнаружили, что он находится в добром здравии, а его жизненные силы, Чересчур велики для его возраста. Человек продлял жизнь его вида так же, как нашего, и явно добился полного успеха. Теперь они с нами более трех лет, и за это время научились пользоваться руками. Поверху вновь проносятся один за другим вагоны монорельса, фабрики снова нормально работают. Обезьяны быстро учатся, и они любопытны, что заставляет их стремиться к знаниям. Они хорошо чувствуют себя здесь и отлично размножаются, так что теперь мы можем не опасаться отсутствия рук. Может, в будущем с их помощью нам удастся еще более модифицировать передние лапы и ходить на двух ногах, как ходили люди. Я опять вернулся к ложу пола. Теперь мы часто бываем вместе. Тут нужно упомянуть верного Толеме. Много разговариваем и очень подружились». «Сегодня я представил ему один план, план физического и психического превращения обезьян в людей. Природа когда-то уже сделала это с примитивным обезьяно-человеком. Почему бы нам не повторить этого с человекообразными обезьянами? Земля снова заселится, наука вновь откроет звезды, а человек получит приемного ребенка по своему образу и подобию. Мы, собаки, сопровождали человека 50 тысяч лет». Это слишком много, чтобы что-то менять. Из всех земных созданий только собаки были ему так верны и преданы. Больше мы не можем руководить. Ни одна собака не может стать до конца собой без человека. Человекообразные обезьяны заменят нам людей. Это приятная мечта, и ее наверняка можно реализовать. Кэннин улыбался когда я говорил ему об этом, и шутливо предостерег меня, чтобы они не слишком уподоблялись людям, иначе создадут для себя новую болезнь. Что ж, от этого мы можем их обезопасить. Думаю, он тоже мечтал о возрождении человека, потому что на глазах у него выступили слезы, а мои слова обрадовали его. Его уже немного радует. Он один среди нас, мучимый болью, Ожидающий медленной смерти, которая, как он знает, должна прийти. Старые недуги терзают его все сильнее. Болезнь все туже затягивает петлю на шее. Единственное, что можно для него сделать, это давать ему болеутоляюще. Хотя Толемия и я сумели недавно выделить из его крови болезнетворные микробы. Они похожи на вибрионы холеры. Это открытие продвинуло нас немного вперед. Предыдущая сыворотка против болезни тоже дала нам кое-какие указания, но наши вакцины только смягчают приступы, не излечивая причины. Шансы невелики. Я не говорил ему о наших экспериментах, ибо лишь при большом везении мы добьемся успеха, прежде чем он умрет. Человек умирает здесь, в нашей лаборатории. Толеми что-то тихонько бормочет себе под нос. Вероятно, молитву. Может, Бог, которого он научился почитать у человека, окажется милосердным и даст нам победу. Пол Кэньон — это все, что осталось от старого мира, которое мы с Толеми любили. Он лежит в больничной палате, мучаясь в агонии, и умирает. Иногда смотрит в окно на птиц, летящих к югу, смотрит так, словно знает — что никогда уже их не увидит. Прав ли он? Однажды до меня донесся его шепот. Кто же об этом знает? Лестер Дель Рей, Преданный как собака. Рассказ читал Гарри Стилл. Ставьте палец вверх, если вам понравился этот рассказ. Подписывайтесь на мой канал на ютубе. Оставляйте свои комментарии. Поддержите развитие аудиопроекта на Бусти. Вступайте в мой телеграм-канал. Огромное спасибо за ваше внимание и поддержку.